Глава четвертая. Тео подкинул монетку в воздух. Салхельмский Дрейк сверкнул на солнце золотым ребром, упал на ладонь решкой вверх. Ровно так, как в тот день, когда ему пришлось выбирать, кого из двоих своих ребят выставлять вторым мечником в этапе. Разумеется, не только в монетке было дело. Тео в удачу верил мало. Да и какой бы из него был капитан, Надейся он на эту привередливую сучку. Скорее для собственного спокойствия, которое, признаться, было на исходе. Он ждал возможности поучаствовать в турнире много лет, с самого детства. И как бы ни был он уверен в себе, а все же внутри что-то дрогнуло, когда началась жеребьевка. Самую малость, но все-таки. Выбор был богат. Все же у них тут Академия Магии. Они военное училище, поэтому и крутых мечников меньше, чем магов. Он сам со своим топором и вторым рангом, хоть и мог уделать половину троечников, однако в магии был куда сильнее. Заклинатели Рон и Айрис свои нежные ручки берегли и без нужды ничего тяжелее кухонного ножа не поднимали. Помимо Эйлиф оставались только Сэм и Шай, и Тео сомневался до последнего. Выбор был так себе. Либо он жертвует светлым боевиком с третьим рангом и с огромной вероятностью продувает этап, либо темным боевиком-профи, но лучше владеющим мечом. Интуиция, вредная стерва, упорно подсказывала, что Шая все же лучше приберечь на магический этап. Золотой Дрейк оказался с ней полностью согласен. Радости от подобного расклада Сэм не испытывал и упорно ныл все эти дни, что в магии от него будет больше пользы. Пользы, как же! Тео на этом моменте его речи красноречиво хмыкнул. Огневик Сэм умел делать зрелищные вещи и страсть как хотел покрасоваться. Ну вот пусть теперь и красуется. Благо в пару ему выпал пацан из Ферри. Тонкий что-то от растинка. Верткий и гибкий но явно проигрывающий Сэму в выносливости. «Продуешь, сгною на полигоне», — пообещал Тео и, хлопнув его по плечу, отправил на арену. Внутри дрогнуло снова, но не так, чтобы очень. Руссо, хоть и вредный и безответственный засранец, но о победе в турнире мечтает ничуть не меньше его. «Выиграю из тебя, бочонок Эля». «Не с того просишь», — усмехнулась Эйлиф, любовно обтирая свой меч мягкой ветошью. «А ты дашь?» Белозубо оскалился Сэм и похабно подмигнул, отчего глаза закатили все ребята без исключения. «Тебе? Никогда в жизни!» «Знаю я, кому она даст!» Разлегшаяся на скамейке Айрис многозначительно дернула бровями и выразительно глянула на Тео, заставляя того смутиться. «Вот зачем она?» Эйл же явно ничего такого к нему не чувствует. А если и чувствует, то тем более. Она заслуживает, чтобы ее любили, а Тео, увы, того гляди основательно влипнет в другого человека. Ну, не совсем человека. — Поганый у тебя язык, Гордон, — проворчал Тео. Прежде чем ехидная девица выдала очередную колкость, звук горно возвестил, что участникам пора выходить на поле. Вот и слава 12. Итак, первый бой на сегодня своим опасно мягким и вкрадчивым голосом затянул Раэлин, неизменно комментирующий воинскую часть турнира. Фамилию свою фейскую тот откровенно не любил и даже Первочков заставлял обращаться к себе по имени. Команда 7: Сэм Руссо, ранг 2. Команда 53. Белин Эзанрес, ранг 2. Что ж, похоже, нас ждет увлекательное зрелище. Только сегодня, только сейчас. Самодовольный рыжий кривляка против бритера с игрушечной шпажкой. Раэлин. Разнесся по стадиону строгий оклик Лаяма Эрдланга. Тот комментировал магическую часть. Проехаться по участникам тоже мог неслабо, что не мешало ему то и дело осаживать своего коллегу. «Эрди, отстань! Видят боги и богини, я говорю чистую правду!» Тут менталисты взяли Райлина крупным планом, он изящно пожал плечами и помахал рукой. Хихиканье на трибунах сменилось всеобщим томным вздохом. Преподаватель кафедры стихийников пользовался бешеной популярностью. Красив, силен и неизменно мил со всеми, ну, кроме участников турнира. Ладно, может, приврал немного в мелочах. Белин у нас нынче не со шпажкой, а с ублюдком, простите, с полуторным мечом, как и Сэм. Ну, а что вы хотели? Классика? В руках каждого второго воина вы увидите именно меч-бастард. Однако Белину следовало бы помнить, что главное — это не размер, а умение им пользоваться. «Деточка, если ты отлично владеешь шпагой, то не стоит перед важным боем менять оружие просто потому, что ленишься навязывать дистанцию противнику». «Нет, тут еще можно порассуждать, но в целом-то...» Судя по кислой физиономии Эзанреса, тот был с архимагом согласен и уже пожалел об опрометчивом решении. Сэм же довольно ухмыльнулся. При всем своем удачестве соображал он очень быстро. Возможные слабые места в защите Дивнюка наверняка уже прикинул. Еще довольнее он стал, когда его атаковала Этель Винт, бойкая белокурая журналисточка из имперского вестника. И тут же принялась выделываться на пропалою. «Метко все же Рэй попал», — поморщилась Эйлиф. «Кривляка и есть». Зрителям, впрочем, трепливый нахал Сэм понравился. И его победу они тоже встречали бурным одобрением, как не стенал вредный Рэй, что эта ученическая драчка до да бездны скучна. Рубит Сэм грязно и вообще выше 30 баллов за такое грех дать. Но то и Лин – крутой фейский рыцарь с отменной выучкой и огромным опытом. У народа же на трибунах вкусы попроще и требования пониже. А спонсоры, как известно, против вкусов народа редко идут. Руссо, Эзанрес, 2-1. Счет 32-28. Скучным тоном объявил Рейлин. В сухом остатке имеем двух болванов. У одного техника хромает на все конечности, другой просто задница ленивая. Да говори, что хочешь. Я все равно выиграл. Довольное восклицание Сэма, благодаря сети заклинаний, натянутые вокруг арены, гулко разнеслось над полем и трибунами. «Два раунда из трех. Ой, ну и что?» «В общем-то, действительно, ну и что?» Признаться, Тео рассчитывал на баллы куда меньшие, и результатом Сэма был доволен. Да и ставил он в этом этапе вовсе не на него, а на Элиф. И повезло ей с соперником куда меньше. По результатам жеребьевки соревноваться в искусстве владения мечом полагалось с имперским выскочкой Люком Бейнсом. Любопытный факт. Всех ублюдков на памяти Тео всегда звали Люками. Конкретно этот, например, обладал таким самомнением, что впору завидовать даже Сэму. Задирал малолеток и совершенно по-хамски вел себя с девчонками. Эйлиф его особенно ненавидела, Еще на первом курсе она имела глупость повестись на показную крутизну и оказалась в его койке, о чем потом тот во всех подробностях растрепал на всю Академию. Не то чтобы в Эрмергаре подобные россказни кого-то сильно беспокоили, однако неприятно было даже Тео, что уж говорить о Бэйл. В общем, морды Бэйнса и его дружков они тогда били вместе с Сэмом и Хель и ни разу не пожалели, даже отхватив штраф за драку. В пользу академской казны, разумеется. Одно плохо. Бейнс, при всей его ублюдочности, отличный мечник, только чудом не дотянувший до четверки. Как и сама Эйл. К счастью для нервов Тео, дуэль между ними состоится только через два дня, а значит, пока можно выдохнуть. Ну и идти обнимать трусо который пусть и не показал класс, но набрал неплохие баллы и денжат в копилку их команды. Кто не любит трепливых наглецов? Нет, ну ладно, Хель, например, не любит. Да и сам Тео порой не в восторге. Но пока о Сэме в своей команде не пожалел. Я был крут, да? Ну скажите, что я был крут. Как я уделал этого дивнюка, чтоб ему уши отморозить. Зря он без шпаги. Я с полуторником с детства гоняю. «Аж целый второй ранг нагонял», — фыркнула Эйл. Но Сэма тоже обняла и потрепала по рыжим волосам. «Ладно, так и быть. Выделю тебе матушкиного Эля». «Категорически нет. Одну кружку, не больше», — поспешил умерить их пыл Тео. «Не хватало снова получить какой-нибудь фант, уже не такой невинный, как свидание с Ликорис Бреннан. Но об этом, как выяснилось, он тоже не особо жалел. Ликорис ведь интересная, красивая, с этими ее невероятными глазами и поистине кошачьей гибкостью движений. Даже ее ядовитый язык по-своему прельщал. Без драу Гравофанта Тео нипочем бы не узнал столько хитроумных способов оскорбить оппонента, ни разу не скатившись в нецензурщину. Ну и собственный словарь шафрийских непечатных не пополнил бы что особенно ценно. Какой сальхельмец не любит крепкого словца, на каком бы языке оно ни было? Смущало само наличие фанта. Тео чувствовал себя крайне неуютно, будто на плечах лежал огромный такой камень. Его хотелось сбросить, пусть даже ценой собственного языка, который под чарами непреложной истины, никак не удержать. А сейчас это чревато. Кругом журналисты, соперники, так и норовящие выведать, кого Тео поставит в командных этапах. «Подумаю об этом позже». Решительно тряхнул головой он и глянул в сторону трибун. Насколько Тео помнил, через пару дуэлей должна была выступать команда Хель. Должна выступать Кори. «Тео, ты идешь?» — ткнула его в бок Эйлиф. «Куда?» Кажется, замечтавшийся о неприличной красе Кори Бренон, он напрочь прослушал планы своих. «На трибуны, Вестима!» — хмыкнула Айрис. «Любоваться твоим цветочком? Зрелище обещает быть знатным!» В этом Тео ничуть не сомневался. Вроде бы и странно от хрупкой, тонкокосной Кори ждать фехтования высочайшего уровня. Однако же она стоит того, чтобы восхищаться ею, независимо от ранга и уровня. Идите без меня. Все же решился Тео, снова оглядываясь на Хель, замершую у соседнего сектора. Значит, он не ошибся. И выход участника не за горами. Что, собираешься болеть за противника? Ядовитый изумился Сэм. Ну, конечно, собираюсь. Сообщил Тео, как само собой разумеющееся. Но, получив в ответ сразу несколько насмешливых взглядов, поспешно добавил. «Она моя сестра, я не могу за нее не болеть». «Ага, за нее», — фыркнула Айрис, а остальные, предатели и бессердечные сволочи, довольно заржали. Первым с милости Шай. Подхватив под локоть Эйл и Айрис, он потащил их в сторону свободных мест на трибунах. Безъехидные ремарочки про «собери уже свой гербарий, догмар» Не обошелся, но хотя бы свалил со всей честной компанией. Ну и слава двенадцати. Со своим гербарием Тео и без помощников разберется. «Решил поучиться у моих ребят, как выигрывать турниры?» Ехидно поинтересовалась Хель, стоило ему подойти. «Не мечтая, не научишься». «Чего это?» — возмутился Тео. «Мы неплохо выступили». «Доросо даже 40 баллов набрать не смог». «Позорище! Неплохо, Теодор! Это для всяких неудачников, а не для того, кто спит и видит свое имя на золотой табличке!» «Эй, я посмотрю, сколько наберете вы!» «Нет, он все еще не сомневался в коре, ну разве только совсем чуть-чуть. Но что Хель себе позволяет вообще?» «Много!» – заверила она, ухмыляясь самодовольно и жутко раздражающе. «Даром, что точно такую же ухмылку... Тео частенько видел у собственного отражения в зеркале. «Не ты, что ли, мою команду расхваливал? Две кварты мороженого нам скормил. Кстати, я до сих пор не въехала. Что это такое было вообще? Воина у меня переманить хотел. Так поздновато было за день до открытия-то». Тео, может, и хотел, но немного не в том смысле. И признаваться в этом даже самому себе было жуть как стрёмно. Они знакомы всего ничего, и с другими это ему особо не мешало, но но не думать о Коре беспрестанно не получалось, и это изрядно настораживало. Тео в жизни ни на ком и никогда так не зацикливался. Ну ладно, еще была Джулия, и отношения с ней закончились одним сплошным расстройством, а также уймой злорадства со стороны Сэма и Хель. В своей неприязни к его бывшей девушке Они удивительно единодушны». Она была расстроена. Буркнул Тео. На насмешливый и крайне заинтересованный взгляд сестры неохотно пояснил. «А я хотел с ней познакомиться. Она красивая». «Издеваешься? Она же демоница и стерва редкостная», — возмутилась Хель. «Не то чтобы мне это все не нравилось, но ты-то у нас почетный лесоруб. То, значит, бегал за мадам Полена» то завел горем блондинистых дурочек, а сейчас вдруг потянула на горяченькую инфернальную рогоносицу. Сестре после выпуска определенно следовало идти в полицию. Вот сейчас, например, она подвох чуила нутром. Но честно говорить про идиотскую ситуацию с фантами Тео разумно опасался. Во-первых, он не чаял уже с ней покончить, а во-вторых, и сам бы не оценил, поспорь кто-то, На ту же Эйл. А уж если наложить на крутой характер Хель и на ее явную симпатию к Бренан, Не передергивай. В итоге только и выдал он. Чего ты как Сэм, ну? Никакого гарема у меня нет, брехня все. И сколько можно над Джулией издеваться? Она не заслужила всего этого зубоскальства. По мне еще и не такое заслужила. И потом ты сам сказал, что она в постели бревно. Ну да, сказал но с и по большому секрету, и уж точно при этом не использовал уничижительных слов типа «бревно». Просто хотел получить дружеский совет, а в итоге его девушку, едва она стала бывшей, ославили на весь кампус как мадам Полена. Притом и Сэм, и Хель отказывались признавать авторство Перла, охотно валя всю друг на дружку. «О, двенадцать! Почему мы вообще о ней говорим?» Хель ехидно сощурилась – «Да нет же, мы говорим о том, что Кори красивая!» «Фу, ты бы себя слышал!» «А я и слышал, не выдержал Тео!» «Представь себе, я слышу, что говорю!» «Хель, прекращай, а!» «Сказал же, познакомиться хотел!» «Познакомился, безмерно счастлив!» «Мы закончили? Или еще час будем спорить о моих предпочтениях?» «Не успеем!» «Отмахнулась она, кивая на арену!» «Вон, бой уже кончился!» пока ты тут на красивую кори наяривал в присядку. Да лишь двенадцать такую сестрицу за нозу, а?» Тео укоризненно покачал головой и вернул ей насмешку. «Видно, просто бой был скучный». «Ну да, кому интересен бой, если там нет Бреннон?» Фыркнула она, скосив взгляд на арену, уже готовую для следующей пары. «Команда восемнадцать!» Храдольф яр ранг 4 команда 44 или Ликорис бренан ранг 4 грёбаная уйма четверок что-то это да значит а послышался на удивление довольный голос раялина а следом и трибуны загрохотали воплями до да аплодисментами как вы несомненно помните сегодня это первый бой профи я уже буквально слышу как спонсоры шелестят чековыми книжками А болельщики готовятся кидать ребятам свои тру... Рейлин. Да что? Я еще даже не договорил, пошляк. Готовятся кидать свои трудом честнейшим заработанные денежки на счет команды. И не обязательно команды Рольфа. Беседа про размеры у нас сегодня уже была. Хотя габариты, несомненно, впечатляют. Прямо вау! Чем таким ядреным пичкают детишек на этом вашем Солхельме? Впечатляют немного не то слово. Тео вот был почти в ужасе. Он так до конца и не верил, что организаторы впрямь настолько спятили, чтобы против Хьяр Тарсона выставить Кори. Сколько угодно талантливую, но роль же ее растопчет и не заметит. Хель, ну боги же и богини. Он тяжко вздохнул и принялся нервно ерошить волосы. Какой больной ублюдок додумался кинуть Кори, На съедение Рольфу Задире. Любимый сынок Ярла Вальдимарсона и впрямь был Задирой. Горластый, огромный, жутко-сильный, как магически, так и физически. Тео вспоминал и будто видел на как Рольф берет свой двуручный меч и одним махом рубит толстенное бревно. Да какие в бездну бревна. Он чуть не в рукопашную завалил молодого кабана. И тут Кори тоненькая, бледная, малохольная, с глазищами этими совинами. Ее бы укутать потеплее и накормить, и упрятать подальше, и, ну, еще много чего с ней сделать, да. Но вот никак не бросать на растерзание этому самодовольному чудищу с гигантским двуручником и дурью в косматой башке. «Я заметила», — мрачно отозвалась Хель, — «сама прифигела малость». А Кори вроде как и не особо впечатлилась. Говорит, мол, я таких норовистых бычков ем на завтрак, обед и ужин. «Ой, я наслышан!» Тео припомнил разговор в библиотеке и едва не позабыл, что он опытный и хорошо контролирующий себя маг. Искры на пальцах засверкали, стоило вспомнить, как скотина Рольфи клеился к чужой демонице. Хиль покосилась на него с удивлением, но промолчала. Нет, организаторы, при всей их жажде наживы, никогда не допустят, чтобы участникам что-то всерьез угрожало. Для того и составлялись таблицы рангов, велись записи показательных тренировок, чтобы понимать, кто кого точно не убьет с одного удара. Но в том и проблема, что Рольф как раз и мог, и никакое умение не поможет Кори, если она угодит хоть под один его выпад». Тео нервно сунул руку в карман штанов и сжал монету. В ней не было ничего особенного, всего-то подарок отца на недавний день рождения. Просто занять пальцы хоть чем-то, чтобы не раскрошить к демонам собачьим несчастный парапет. Стоило только заметить на другом конце поля внушительную фигуру Рольфа. Тот, знай себе, махал рукой, приветствуя ревущую толпу, да расточал жутковатые улыбочки. «Какое оживление на трибунах!» Тем временем разглагольствовал Раэлин. Он у Тео был любимым преподавателем после Эрдланга. Расслышать насмешку в его нарочито-благоговейном тоне было нетрудно. Оно и понятно. Как устоять перед грозной статью Салхельмского воина? Особенно, если он еще и богатый наследник. Впрочем, не буду пристрастным. Рольф и впрямь знает, с какого конца браться за эту свою дылду. Как вам, кстати, впечатляет? Попробуйте подержать на весу двуручный меч. Для многих из вас это уже окажется непосильной задачей. А ведь им еще размахивать нужно. Если ваш противник вооружен двуручником, это по умолчанию значит, что он силен физически. Для победы также не лишним будет знать специфику двуручного боя. А рубить можно только двумя руками. Вес и баланс клинка — «Ничего другого не предполагают, поэтому...» «Рэй, не подсказывай противнику!» — лениво протянул Эрдланг. «Рэй, как всегда, не проникся даже для виду». «У нас тут бой профи или как?» «Поверь, противник и без меня все это прекрасно знает». «Ай, ладно». «Этель, милая, я знаю, тебе не терпится устроить нашему грозному воину допрос с пристрастием». Тут даже сомневаться не приходилось. «Храдольф, я вижу, тебе здесь очень рады. От красования перед толпой Рольфа отвлекла вездесущая Этель, совсем крохотная на его фоне. Многие уже сделали ставку на тебя и твою команду. Как ты оцениваешь свои шансы на победу сегодня?» «Это будет довольно скучно», — пробасил Рольф, скалясь во весь рот. Казалось, перед выходом на арену он уже начал праздновать победу и дернул стаканчик, что вполне может быть. Правилами не запрещено. Прям-таки до обидного просто. О, вот как! Выходит, соперница тебя не впечатлила. Рольф развеселился пуще прежнего. Отчего же она меня очень впечатлила? Какие глазки, какой ротик. Вид сзади тоже нечеток. Группа поддержки глумливо загоготала, а Тео поперхнулся от возмущения. Во-первых, на арене все-таки можно было бы вести себя поприличнее. Хотя где приличие, а где сынок Ярла Хиартара? А во-вторых, да какого демона вообще? Тео этот ядовитый цветочек первый углядел. И спереди, и сзади. И всяким медведям двуногим следует пыриться в другую сторону. «Богиня хладная, да бедолашки, походу, трендец. послышался рядом сдвоенный вердикт. Это близняшки Блэр. Тео и под страхом смерти не смог бы отличить Айлин от Алэйне. Вывели под руки тщедушного заклинателя Тони, и теперь все трое кровожадно взирали на бахвалящегося Рольфа. Журналистка улыбалась довольно неловко и, кажется, нечаялась сбежать ко второму бойцу. «Это вы про Рольфа?» – без особой надежды уточнил Тео. «Или таки про Кори?» «Исключено, Теодор!» – отрезала уже сама Кори, явившаяся, наконец, к ним. Следом неспешно шествовал верный лазурит и тащил пустое ведро. Здоровенное такое галлона на два. Кто бы знал, на кое оно демону понадобилось. «Я, видишь ли, и есть тот трендец. «И не поспоришь ведь...» По крайней мере, ее защиту Тео описал бы именно этим словом. Что и говорить, тонкие кольчужные перчатки, наручи с ножными и широкий ошейник совсем на защиту не тянули. А уж напяливать сюда чисто символическую майку и неприлично облегающие кожаные штаны – это даже не самоубийство, а бездна, да вообще слов таких нет. Хоть бы какой щит прихватила, даже самый завалящий. Хрен же там. Зато ножей нацепила. Тео с одного взгляда успел насчитать пять штук. Два на предплечьях, два на поясе и еще один на бедре. Два изогнутых демонских меча с длинными рукоятками, вспомнить бы еще название, небрежно болтались за спиной. Как ни странно, беспокойство немного утихло. Ну не зря же комиссия дала Кори Бреннан целую четверку, записав ее в профи. Да и не такая уж она тощая, если приглядеться. Жилистая и подтянутая, несмотря на узкий костяк. Сразу видно, не только над книжками чахнет. Но все равно невысокая и хрупкая, вызывающая желание обнять и не отпускать, защитить ото всех. Боги, но она же знает, что делает, если прется на арену к Рольфу-Задире в таком фривольном одеянии. Ну или надеется отвлечь его видом сзади, Но об этом лучше не думать. Нервы целее будут. И морда Рольфа. «Помрешь там. Кому мне мороженое покупать?» — уныло протянул Тео. «Боги, он и впрямь с ума спятит, если скоро что-нибудь случится. Убить ее не убьют. Зря, что ли, к ним пригнали лучших целителей Империи. Да и Академия не допустит просто... Просто жутко думать о том, что на безупречной коже Кори Бреннон... Появится хоть одна царапина. «Исключено, Теодор!» — повторила она, и вдруг улыбнулась ему так, что Тео всерьез завис. А как опомнился, Кори уже была за периметром защитного купола, и вокруг коршуном кружила Этель.